Глава 183. Планы строительства поселка. «Что это такое?» — поинтересовалась Найтингейл, показав пальцем лежавший на столе блестящий черный камень. «Это обсидиан», — пробормотал Роланд, не потрудившись даже оторвать взгляда от усердно рисуемого им чертежа. «Оп, какой-то камень в общем». «Нет, я просто с потолка это название выдумал», — вздохнул Роланд и посмотрел, наконец, на камень. Он предполагал, что никто в этом мире не сможет объяснить ему, что это за чудо. Да и он сам, в конце-то концов, не был инженером геологии. Он сам вряд ли мог точно сказать, камень ли это, или просто какой-то чистый металл. Роланд точно знал лишь одно — Все руды представляли собой сложенные составы различных соединений. Различные примеси красили их в разные цвета. Железную руду, например, можно было составить из гематита, перита и сидирита. Эти три материала выглядели абсолютно по-разному. Перит, например, иногда излучал бледно-желтый металлический свет, что приводило к тому, что его иногда даже путали с золотом, Поэтому народ прозвал эту руду «золотом для дураков». А что касалось их устойчивости к высоким температурам, сами по себе эти компоненты не имели какой-то определенной температуры плавления из различных примесей, так что простой плавкой здесь проблему было не решить. Даже если бы элементы металла существовали в этом мире в чистом ионном состоянии, без знания точного метода выплавки они были бы бесполезны. Надо же, оказывается, в мире все-таки есть что-то, о чем вы не знаете. Поддела Роланда Найтингейл. Вообще-то таких вещей очень много. Роланд отложил перо и взял стоящую неподалеку кружку с черным чаем. «Хочешь чего-нибудь выпить?» «Не-а», — отмахнулась от предложения Найтингейл. «А, кстати, копченая говядина не такая вкусная, как вяленая рыба. Пожалуйста, кладите в ваш стол еще и рыбу». Пару секунд Роланд просто безучастно смотрел в пустоту, а потом решил сделать вид, что ничего не слышал. Камень Роланд собирался отдать Кайлу Сичи и позволить тому самому разобраться с проблемой. В конце концов, этот минерал мог быть радиоактивным, так что складывать его на видное место в кабинете было крайне неразумно. После того, как Дар Сараи эволюционировал, Роланд вдруг обнаружил, что теперь может сделать гораздо больше всяких штук. И первой из таких вещей была водопроводная система. Она позволит на порядок улучшить качество жизни местных жителей. Роланд представил себе, что он обычный здешний житель, и пришел в ужас. Приходить после работы в насквозь мокрой от пота одежде, и вместо того, чтобы сразу забраться в горячую ванную, сначала сбегать за водой к ближайшему колодцу, а потом еще и нагреть ее... Роланд, конечно, от таких сложностей был избавлен, но кое-какие мелочи докучали и ему. Когда он хотел умыться, ему приходилось приказывать подать кувшин воды. Вдобавок ко всему, мысль о проявляющихся после пары дней застоя воды паразитах все никак не хотела покидать его голову. Ведь здешние резервуары чистили в лучшем случае раз в месяц. А когда Роланд лично заглянул в один из таких резервуаров, то мог поклясться, что заметил ползающих там по дну сороконожек. Для создания напора в водопроводе можно было использовать простую водонапорную башню. Для закачки в нее воды из красноводной реки вполне годились паровые машины». Согласно принципу Сифона, вода растекалась бы по трубам ко всем здешним домам, тем самым запуская здесь практически полностью автоматическую подачу воды. Единственной причиной, по которой Роланд еще не воплотил этот проект в жизнь, было отсутствие некоторых материалов. Если бы Роланд решил использовать в водопроводной системе, не покрытые ничем железные или медные трубы, то через пару лет они бы превратились в труху. Для транспортировки воды отлично подходили латунные трубы. Они не поддавались коррозии, их внутренние стороны не покрывались ржавчиной, и сама латунь была нетоксичной. Но у Роланда не было денег на производство латунных труб. В северных шахтах, конечно, добывают сырье, но его было слишком мало, чтобы спускать его на ненужные элементы роскоши. Даже в первом мире Роланда, во времена индустриализации, латунные трубы использовались только в богатых жилых районах. Пограничный город же сейчас не только не мог продавать руду, ему даже приходилось ее закупать. Поэтому Роланд решил использовать железо или медь для производства труб без какой-либо надежды на прибыль, просто так, чтобы порадоваться водопроводу. Но с нынешним даром Сураи все кардинально менялось. Теперь Роланд мог создавать трубы чуть ли не из воздуха. Теперь производство труб можно было поставить на поток, например, взять одну железную трубу как своеобразную форму, попросить сараю покрыть ее своей магией и потом просто-напросто вытащить железную трубу. Даже если пигмент сарай окажется неустойчивым к давлению, эту проблему можно будет решить, расположив трубы в специальных выемках. Второй вещью, которая вдруг стала доступна Роланду, стала система подачи электричества. Конечно, Роланд и не надеялся, что в одночасье протянет электросети на весь город, но перспектива заполучить электрическое освещение в замке приятно грела ему душу. Чтение книг при тусклом свете, чадящей свечи, было не только неудобно, но и очень вредно для зрения. К тому же наступает лето, температура будет высокой даже по ночам, и ухудшать ситуацию, зажигая десятки свечей, было бы неразумно. Теперь же, когда у Роланда появился шанс сделать провода и электрические генераторы, замок пограничного города вполне мог раньше времени вступить в электрифицированную эру. Что касалось нити накаливания для лампочек, Роланд смутно припоминал, что их изготавливали из вольфрама и специально обработанного бамбука. Бамбук здесь был нередкостью, на берегах Красноводной реки его росло с избытком. Теперь же пограничный город нуждался в плавильных цехах. Производство оружия и механических машин напрямую зависело от качества выплавляемых изделий из металла. От него же пока зависело и общее благополучие города. — Вы там башню рисуете? — с любопытством поинтересовалась Найтингейл, разглядывая чертеж. — Почти, — кивнул Роланд. — Внутри она полая, ее можно будет заполнить топливом или рудой. По функциональности она напоминает шахтовую печь, в ней можно будет переплавлять железо в чугун. Роланд собирался сделать улучшенную версию доменной печи — вертикальную шахтную печь. Чтобы посмотреть на построенные леси шахтные печи, Роланд специально сходил на место строительства. И, по правде говоря, шахтные печи были очень похожими на доменные. Между ними было всего лишь несколько отличий. У выстроенных лесей печей был слишком маленький объем, да и максимальная температура не была слишком высокой. Если бы магия сараи не эволюционировала и не сделала возможным производство огнеупорного кирпича, то Роланд построил бы штук десять таких печей. Но раз уж у них теперь появилась возможность построить печи, способные раскаляться до более высоких температур и вмещающие в себя больше сырья, то почему бы ей не воспользоваться? Высота печи, которую рисовал Роланд, должна была достигать восьми метров. Это позволяло ей вместить в себя столько же сырья, сколько бы вместили четыре выстроенные лесей шахтные печи. На первый взгляд печь напоминала башню, и нижняя ее часть была диаметром в три метра. Чтобы не позволить башне завалиться набок, Роланд решил укрепить ее железными балками. Толщина печных стен была довольно тонкой, всего-то полметра, и внутренний слой стен должен был быть выложен огнеупорными кирпичами сураи. Также в печи была вентиляция, через которую в нее с помощью паровой машины подавался бы пар. Чтобы на полную использовать потенциал паровой машины, Роланд нарисовал еще автоматическую подачу материала в печи. Она состояла из рельс и вагонетки, у которой распахивалось дно. С помощью паровой машины вагонетка бы въезжала по рельсам вверх, проезжая над жорлом печи, и цеплялась маленькой петелькой на дне зависящий там крюк. Вагонетка не останавливалась, и крюк сдвигал дно в сторону, позволяя содержимому вагонетки сыпаться вниз. Эта система была самой лучшей, которую можно было изготовить, используя технологии этой эры. В отличие от старых шахтных печей с их огромными жорлами и низкой температурой, эта новая печь могла работать практически без перерыва. Да, нужно было подгружать в нее топливо и материалы, но объемы и скорость производства превышали таковые у печей Леси в несколько раз. Как только они построят пять-шесть таких печей, темпы производства чугуна в городе подскочат на порядок. Когда Роланд, наконец, закончил рисовать чертежи, он потер затекшие запястья и затем вытащил из одного из ящиков стола коробочку и затем подтолкнул ее к Найтингейл. Найтингейл, удивившись, поинтересовалась. «А это... А, я хотел отдать их тебе раньше, но гравировка узора заняла слишком много времени». «В конце концов, я пока не так уж и ловко обращаюсь с фабричными машинами», — улыбнулся Роланд. «Открой и взгляни». После этих слов Найтингейл протянула руку, распахнула коробочку и не смогла сдержать возгласа удивления. Внутри лежали два револьвера, совершенно не похожих на те, которые использовал Картер на дуэли». Эти были изготовлены из сияющего серебра и отполированы так, что Найтингейл могла разглядеть свое собственное отражение. На стволе и рукоятке был выгравирован красивый узор, и еще там даже было написано имя Найтингейл «Для Вероники». Эту идею Роланд вынашивал уже довольно долгое время — Постоянно таскать с собой неудобные кремниевые пистолеты было бы некомфортно для Найтингейл, а вот новые револьверы — это другое дело. К тому же скорострельность у них была гораздо выше, и теперь, отдав, наконец, Найтингейл эти пистолеты, Роланд с нетерпением ждал результата. — Спасибо! — с широкой улыбкой Найтингейл схватила два пистолета и встала в позицию для стрельбы. «Вы меня научите ими пользоваться?» «Конечно», — кивнул Роланд. Представив широко улыбающуюся Нейтингейл в традиционном белом наряде ассасина, он вдруг понял, что значит быть красивым настолько, что не иметь друзей. «Пользоваться ими не так уж и сложно. Если ты сможешь пробраться поближе к цели, то единственное, что тебе останется сделать, это нажать на спусковой крючок и завопить». Сейчас полдень. Глава 184. Сплошной. Скролл стояла снаружи у двери спальни и не знала, войти ли ей или нет. Впрочем, подумав, она толкнула дверь и зашла в комнату. Там она увидела несчастно притурившуюся около стола Венди с книгой в руках. Скролл даже и смотреть не надо было, она знала, что в руках у подруги учебник простейших теорий естествознания. Скролл не удержалась и расхохоталась, она практически никогда не видела Венди с таким отчаянием на лице. Даже когда они еще жили в глубинах непроходимого горного массива, а у ассоциации сотрудничества ведьм заканчивались продукты, Венди всегда улыбалась, стараясь подбодрить других сестер. Казалось, Венди никогда не волновалась насчет трудностей. Скролы подумать не могла, что до отчаяния Венди может довести простая книга. «Ты думаешь, я вообще понять не могу, что тут написано, да?» — сказала скрол. «Я так же думала, когда впервые ее читала». «Я думала, это не ты, а Найтингейл пришла». Венди развернулась к подруге, услышав смешок. «А сейчас ты понимаешь?» «Нет, я до сих пор не понимаю ничего». «Ну, хоть в чем-то мы с тобой похожи», — грустно вздохнула Венди. Анна, например, никогда бы не сказала, что ничего не понимает, а я никогда бы не подумала, что именно у Сараи магия эволюционирует так быстро. Такое ощущение, словно я недостаточно сильно стараюсь, а если я не постараюсь, то вскоре меня обойдет наша молодежь, и еще я не понимаю, откуда его высочество так много знает, и почему он уверен, что то, что рассказывает о невидимом мире, это правда». «Ну, на самом деле он много чего не знает», — Пожалуй, плечами Скролл. «Я сейчас о вполне определенных вещах». «Например?» «Ну, например, про проблему с Найтингейл», — сказала Скролл, — усаживаясь рядом с Венди. «Ты не заметила, что теперь ее поведение сильно отличается от того, как она вела себя раньше». Раньше она всегда скрывалась в тумане, особенно когда ей нужно было охранять его высочество, а если и не скрывалась, то прятала лицо под капюшоном. А теперь она практически не исчезает и вон стала на лекциях внимательно слушать. «Ты ведь живешь с ней в одной комнате, ты должна лучше меня знать, что с ней такое происходит». Да ничего, — отмахнулась Венди, — она просто наконец-то сделала выбор, То, что Венди так легко отнеслась к ситуации, слегка удивило скрол. «Какой выбор? Ну, все именно так, как ты и подумала». Венди закрыла книгу и тихо принялась рассказывать. Она, без сомнения, стала испытывать к его королевскому величеству вполне определенные чувства, и это очень сильно заметно. В конце концов, если кто-то привечает ведьму, то вскоре она обязательно влюбится. «Я слышала много таких слухов, пока путешествовала с ассоциацией». «Но те истории были просто выдумками, большинство сестер ничего такого не чувствовали». «Его высочество совсем ведь другой, он не похож на людей из рассказов». Скролл поразилась, она никогда бы не подумала, что услышат такое от Венди. В конце концов, до последнего времени взгляды у них с Венди были похожими. «Но ты же знаешь, что ведьмы не могут иметь детей. Принц не может... Принц сказал, что вполне может взять в жены ведьму». Венди перебила Скролл на полуслове, и он, между прочим, тебе это лично сказал. И откуда Венди про это знает? Неужели и Найтингейл была в тот момент в комнате? Скролл вдруг поняла, что происходит. «Венди, ты обиделась на меня за то, что я тебе не сказала. Я просто не хотела, чтобы эта новость распространялась. Она же может доставить его высочеству трудности и перекрыть ему дорогу к трону». Венди некоторое время молчала, а потом заговорила. «Нет, я тебя не виню». «В конце концов, именно это я и сказала Найтингейл. До того, как принц ответил, я даже думала, что кому-нибудь из сестер улыбнется счастье. А теперь принц ответил, и я думаю, а стоит ли говорить сестрам?» Найтингейл успешно справлялась с чувствами до того, как услышала ответ. «А в последнее время, ты заметила, она выглядела подавленной и разбитой. Вот совсем недавно только оправилась и повеселела». Скролл была согласна с тем, что об этой новости не стоит орать на каждом углу, но и мешать чувствам сестер она не хотела. В конце концов, между ней и Карой, которая никогда не позволяла кому-то поступать так, как ему хотелось, была огромная разница. Венди смотрела на проблему со стороны, всегда морально поддерживая сестер в трудные моменты. А его высочество сам-то знает об этой проблеме? Скролл вдруг задалась неожиданным вопросом. А что, если он просто-напросто не в курсе, что ведьмы не могут рожать? Ой, голос Венди потух. А сходи-ка да спроси. К западу от города за городскими стенами. Дело двигалось к лету, и солнце грело с каждым днем все жарче и жарче. На пастбищах можно было увидеть пасущийся скот. Сложно было представить, что еще каких-то три месяца назад все здесь было покрыто снегом, и туда-сюда шныряли злобные демонические монстры. Найтингейл с самого полудня училась стрелять и освоила принцип гораздо быстрее, чем того ожидал Роланд. Он решил, что у каждого человека есть свои таланты, и кто-то был просто рожден для боя. К концу тренировки то, как Найтингейл справлялась с револьверами, ничем не выдавало, что еще с утра она не умела с ними обращаться. «Если бы она родилась в рыцарской семье, то выросла бы в одной из самых известных рыцарей в Грейкасле», — похвалил ведьму Картер. «Вот прямо как я». — К счастью, она родилась в обычной семье. Я не хотел бы, чтобы у нее были такие же толстые руки, как у тебя, — хохотнул Роланд. — Тебе понравилось, что ты сумел свести бой с ведьмой исключением к ничьей? — Когда она меня треснула, я почувствовал, словно меня таранным орудием приложила. Всю грудную клетку мне поломала. честно ответил Картер. И, по правде говоря, чувство довольно неприятное. К счастью, второй дуэли не будет», — расхохотался Роланд. Когда Найтингейл разделалась еще с порцией неподвижных мишеней, Роланд ей поаплодировал и подозвал к себе. «Ты справилась просто отлично. Давай теперь проведем еще кое-какой эксперимент». Поместив револьверы на пояс, Найтингейл подошла поближе к принцу, утирая выступивший на лбу пот. «Видишь, вон те мишени». Роланд махнул рукой на пять висящих недалеко от них мишеней. «Они висят над медальонами божественной кары, так что тебе из тумана их должно быть очень хорошо видно. Ты должна будешь сочетать свою магию и пистолеты. Появляйся из тумана только на те мгновения, которые нужны для выстрела, а потом исчезай». В тумане пространство и объекты постоянно менялись, так что не было никакой уверенности в том, что выпущенная пуля достигнет цели. Когда Найтингейл в прошлый раз пыталась стрелять прямо из тумана, то девять из десяти пуль, появляясь, меняли свою траекторию, причем так сильно, что стоящего позади Найтингейл Роланда чуть не подстрелила. Поэтому для выстрела Найтингейл должна была каждый раз появляться из тумана, и чем меньше времени она была не в тумане, тем сложнее для противника становилось ее задеть. «Понятно», — улыбнулась она, подняла руку и исчезла в никуда. Прозвучал первый выстрел, и Роланд успел заметить мелькнувшую белую фигуру. С грохотом мишень разлетелась на куски. И еще до того, как щепки от мишени попадали на землю, Найтингейл уже появилась около второй мишени и выстрела в нее с расстояния трех-четырех метров. Потом была третья, четвертая, пятая. Она никогда полностью не появлялась из тумана для выстрела, в воздухе мелькали только револьверы и искры. Было очень сложно определить, где же сейчас находится сама Найтингейл. Эта сцена напомнила Роланду старые фильмы. В мгновение ока все пять мишеней были уничтожены, а Найтингейл радостно появилась из тумана рядом с ним. Ну и как? рассмеялась она. А Роланд взглянул на шалевшего Картера. А ты что думаешь? Думаю, что мисс Найтингейл никто поймать не сможет. Пораженно выдохнул главный рыцарь. Даже если они обвешаются медальонами божественной кары, в безопасности они не будут. — Ну, так я сдала? — Найтингейл еще раз утерла пот и хлопнула Роланда по плечу. — Ну, конечно. Глава 185. Звезда театра. Лебедь плыл по течению красноводной реки на запад. Мэй стояла на корме корабля и всматривалась вперед. Ей, правда, окружающий пейзаж был неинтересен. Она жаждала увидеть, наконец, пирс пограничного города. «Сколько еще времени у нас займет плавание?» — нетерпеливо поинтересовалась она. «Мы уже скоро будем там, мисс Мэй. Вы снова стоите под лучами солнца. Не будет ли лучше вам уйти в каюту и немного отдохнуть?» — сказал Гент, стоявший позади Мэй. Ей не было нужды оглядываться, она знала, что в этот момент на лице мужчины расплылась широкая и милая улыбка. Впрочем, она обернулась и поняла, что догадалась верно. — Ты мне и в прошлый раз говорил то же самое. Как долго еще продрится твое «скоро»? В конце концов, ты же уже был в пограничном городе. А мужчина забормотал что-то непонятное, затем почесал лоб и, вздохнув, признался. «Я там в последний раз был лет так с десяток назад. Года оказалось достаточно, чтобы в крепости длинной песни сменился лорд. Как ты думаешь, что же может произойти за декаду?» — раздраженно спросила Мэй. «Но, конечно, всегда были исключения». «Стоит только посмотреть на тебя ни сегодня, ни десять лет назад, и нога твоя на сцену не ступала». Стерев, наконец, улыбку с лица своего оппонента, Мэй смогла слегка успокоиться. Если бы Ирон не написала ей письмо с приглашением, то Мэй никогда бы не отправилась в путешествие в пограничный город с этой труппой актеров. Она была известной актрисой «Крепости длинной песни», ее знали на всех западных землях королевства. Она даже получала приглашение от владельца башенного театра в столице сыграть там в пьесе «Ищущий любви принц». Спектакль получился великолепным. Даже мастер драмы Кадин Фасо похвалил Мэй за то, как она сыграла свою роль в «Ищущем любви принца». Хоть она играла и не главную роль, но все равно считала, что ее актерская игра вышла ничуть не хуже, а то и лучше, чем у игравшей главную роль актрисы. Но когда она радостно вернулась в родную крепость Длинной Песни, то обнаружила, что там произошли огромные изменения. Герцога Райана казнили, и вся территория крепости отошла во владение четвертого принца, Роланда Уимблдона, который, в свою очередь, передал празды правления Петрову Хиллу из семейства Хонисакл. Мэй уехала из крепости меньше, чем на год и вернулась уже туда, где для нее не было ничего знакомого. К счастью, переполох в высших эшелонах власти практически никакого эффекта на театр не оказал, и если бы это было все... За ужином переговорив с сестрами, Мэй узнала, что первый рыцарь западных территорий, утренний свет, был взят в плен. Услышав об этом, Мэй до жути разволновалась. После этого она мигом помчалась в театр в поисках Иран, чтобы расспросить ту о происходящем, но там ей сказали, что пару недель назад Иран уехала в пограничный город. Возможно, вслед за своим мужем. Узнав об этом мэй еще сильнее расстроилась, но даже слегка позавидовала иран они обе работали в одном театре если мэй уже заслужила исполнение ведущих ролей, то иран была практически начинающей завтрашним цветком впрочем так ее называли такие же неизвестные никому актеры они очень уж любили делать друг другу комплименты. Мэй была уверенной в себе и никогда не позволяла себе проиграть. Родители у Мэй, конечно, были ничем не примечательными простолюдинами, но и у Иран ситуация была не лучше. Она вообще была беспризорницей, которую подобрала театральная труппа. Так что в каком-то смысле у Мэй был гораздо более мощный стартовый толчок карьеры. Впрочем, Мэй это не особо утешало. Ферлину Элтеку, рыцарю утреннего света, отсутствие приличной семьи у Иран не помешало в нее влюбиться, а позже он даже взял и женился на Ирон, тем самым обеспечив ей поддержку своей семьи. — Смотрите, там впереди посевные поля! — завопил кто-то. — Мы, должно быть, совсем недалеко от пограничного города! — Мэй взглянула влево и увидела на берегу море, колосящееся на ветру пшеницы, высотой примерно по колено. Прямо среди этого зеленого моря стояли фермеры, одетые в большие соломенные шляпы. Пшеничные поля, отражающиеся в чистой воде красноводной реки, казалось, не имели конца. «Какой замечательный вид, мисс Мэй!» К Мэй подошла Розия и приветственно ей кивнула. Никогда бы не подумала, что в таком далеком месте фермерские угодья могут ничем не уступать угодьям крепости длинной песни. Но они ни в какое сравнение не идут с угодьями около столицы». Мэй не согласилась с девушкой. «Там пшеничные поля такие огромные, что соединяют с собой города. С дороги только и видно, что пшеницу, так что скоро ехать становится скучно, вид-то не меняется». «Правда?» — неловко улыбнулась Розия. «Я никогда не была так далеко от крепости». Мэй подумала, что если бы рядом с ней сейчас стояла Иран, то она, услышав слова об огромных пшеничных полях, с завистью бы глянула на Мэй и попросила рассказать больше. — Не беспокойся, Розия, однажды ты на все это посмотришь. — Надеюсь. Розия похлопала Мэй по плечу. — Спасибо за ободрение. «Ой, ну подумаешь, я всего-то имела в виду, что за несколько серебряных роялов любой караван туда увезет. Про то, что у тебя нет ни малейшего шанса оказаться на столичных сценах, я даже упоминать не буду». Раздраженно подумала Мэй. Вслух она этого, конечно же, не сказала. Розия была одной из подруг Ирон. Розия пришла в театр в один год с Ирон. Они были примерно ровесницами». Но из-за невзрачной внешности и плоховатой памяти Розия так и не получила шанса выйти на сцену официально. В театре было всего несколько людей, кроме Иран, которые общались с ней. «А Иран знает, что мы сегодня приплываем», — поинтересовалась Мэй. «В своем ответе я написал ей дату, так что, думаю, она будет ждать нас у доков. Тогда все будет хорошо». — кивнула Мэй. — Мне что-то не хочется оказаться посреди незнакомого города и искать гостиницу. — А можно у вас кое-что спросить, мисс Мэй? — неуверенно начала Розия. — Почему вы решили вместе с нами приехать в пограничный город? А еще почему вы делаете это тайно, не сообщив театру? Иран же сказала, что здесь есть маленькая возможность для тех, кого никуда больше не берут, но вам-то такие возможности совсем ни к чему. — Если бы я сказала театру правду, думаешь, администрация бы меня сюда отпустила? Недовольно скривилась Мэй. А что касается того, зачем, я просто хочу посмотреть, хорошо ли живет моя театральная подруга. Да и вообще я сама понятия не имею, с чего мне вдруг приспичило. В театре крепости длинной песни через два дня будет драма, и теперь, когда я уехала, владельцу театра придется очень туго. Несмотря на то, что им там есть, кому меня заменить, боюсь, без моего имени на афише аристократы просто не придут на спектакль. Может, они даже объявят протест». Мэй знала, что покинуть крепость было не очень умным решением, ведь ее собственная репутация зиждилась именно на крепостном театре. Так что если она разозлит владельца театра, то он может запросто прекратить рекламировать Мэй и вместо этого начать раскручивать другую актрису. И если это случится, то Мэй нечего будет ему противопоставить». Мэй должна была научиться признавать свои ошибки, в противном случае ей придется отправляться в другой театр и пытаться ужиться с тамошними актерами. «Или мне просто сесть на следующий корабль до крепости сразу же после того, как я увижу Ферлина?» — вдруг подумала она. «Так вот в чем дело», — понимающе кивнула Розия. Ирен, думаю, очень удивится, увидев вас». Чем ближе они подходили к непроходимому горному массиву, тем сильнее менялся вид вокруг красноводной реки. Стали появляться навесы и деревянные домики. Время уже подходило к полудню, так что у домиков то и дело виднелись радостные, готовившие что-то женщины. Принюхавшись, Мэй поняла, что в котелках у них варится овсяная похлебка». Ее запах причудливо перемешивался с витающим в воздухе ароматом пшеницы. На берегах реки бегали дети. Те из них, кто умел плавать, подали люканье товарищей, скидывали с одежду и с громкими всплесками бросались в воду, только чтобы в следующий момент вновь вылезти на берег. А потом Мэй наконец увидела пирс. После того, как лебедь пришвартовался, Гент и Сэм вызвались помочь дамам с багажом, и как только пассажиры высадились с корабля, Розия радостно завопила. — Ирон! — Мэй проследила взглядом туда, куда смотрела Розия, и заметила там одетую в белое платье женщину, махавшую им рукой. Рядом с ней стоял высокий мужчина. Даже на далеком расстоянии можно было разглядеть его мускулистое и мощное тело. Ферлин Элтек. Утренний свет. Мэй вдруг отчетливо вспомнила, каким Ферлин был до ее отъезда в столицу. Глава 186 В тот самый момент, когда Мэй его увидела, она моментально выкинула из головы все мысли о возвращении назад в крепость. «Боже ты мой! Мэй!» Иран, увидев подошедшую поближе Мэй, не смогла сдержать возгласа удивления. Она схватила Мэй за руку и потащила ее к рыцарю. «Дорогой, ты знаешь, кто это? Это самая известная актриса крепости длинной песни, мисс Мэй, Каждый раз, когда она выступает на сцене, люди в длинные очереди выстраиваются, чтобы посмотреть. Несмотря на то, что при слове «дорогой» сердце Мэй сделало неприятный кульбит, она, пользуясь своим многолетним актерским опытом, смогла спокойно улыбнуться и поздороваться. «Привет». «О, конечно, я про нее знаю. Ты даже говорила мне о том, что она — одна из самых известных актрис Запада, и что нет ни одного аристократа, который не знал бы ее имени». Ферлин вздохнул, затем обратился к Мэй слегка извиняющимся тоном. «У моей жены иногда куда-то пропадают хорошие манеры. Меня зовут Ферлин. Добро пожаловать». Он не назвал своего полного имени и статуса, даже о фамилии своей не упомянул. Мэй это несказанно расстроило, но она смогла сдержать эмоции. «Я вас знаю, на Западе все очень хорошо знают первого рыцаря, сэра Элтека «Утренний свет». Должна извиниться, из-за напряженного театрального графика я не смогла присутствовать на вашей сырон-свадьбе». «То уже в прошлом», — улыбнулся рыцарь и покачал головой. «Теперь я простой учитель и не принадлежу семейству Элтек, так что вам совсем не обязательно быть со мной такой вежливой». Затем он махнул рукой на других людей и продолжил. «Давайте пойдем уже, поговорим попозже. Для начала вам нужно заполнить заявление на получение временного жилья». Учитель! Мэй была в оцепенении. Уж не значило ли это, что Ферлин теперь просто придворный наставник? Лордом этого города был принц, и принц никогда бы не опустился до того, чтобы взять наставником рыцаря. И что там он говорил про заявление на жилье? Разве он не должен сейчас отвезти актеров в какую-нибудь надежную здешнюю гостиницу?» «Я и не ожидала, что ты тоже приедешь. Да, если ты сыграешь Золушку, то это будет фурор». Правда, с сомнением протянула Мэй. Она никогда раньше не слышала этого названия. Это, скорее всего, означало лишь то, что пьеса была написана совсем недавно. Да и не то, чтобы у Мэй было время на прослушивание. Она и приехала-то сюда только за тем, чтобы посмотреть на утреннего света» и, если необходимо, помочь ему в чем-нибудь. Зайдя в город, Мэй вдруг поняла, что что-то здесь было неправильно. Городок находился почти у самого края королевства, и единственное, для чего он был нужен, — это для роли форпоста крепости. Но тогда почему он выглядел как совершенно недавно отстроенный? Дороги, по которым они шли, были покрыты слоем темного гравия — а грязи на них вообще нигде не было. Сами же улицы были такими широкими, что на них запросто могли разъехаться две кареты. — Что это за дорога такая? Сэм вдруг вслух спросил то, что вертелось у моей в голове. — Выглядит как-то уж слишком плоско, — прыснула Иран. Когда я сюда приехала, дороги были еще из грязи, но теперь вот, посмотрите только. Впрочем, сейчас они еще не доделаны, каменщики говорят, что это всего лишь фундамент для будущей дороги. «Они же над вами посмеялись», — заявила Розия. «Все знают, что фундамент нужен только для домов, дорога лежит на земле и не может разваливаться, так зачем ей...» Нет, правда, они мешают с камнями какой-то сероватый порошок, а потом раскладывают эту смесь на гравий. После этого они льют на смесь воду и утрамбовывают ее огромной тяжелой крутилкой, и в результате дороги становятся плоскими и гладкими. Я тоже раньше думала, что это какие-то новые дороги, но каменщики сказали, что это еще не все. Его высочество приказал так сделать. Это называется, кажется, водный слой чего-то там, и все равно это будет лишь только фундаментом. Иран повернулась и пошла вперед, показывая путь. В будущем, когда по дорогам будут ездить много повозок, то дороги вымостят сланцем, и только тогда они будут готовы. Мощные дороги! Иран холодно хмыкнула. Какой город, кроме столицы, может это себе позволить? Такая широкая и плоская дорога была уже роскошью. В крепости длинной Песни, например, большинство дорог все еще были песчаными. По пути сквозь город Мэй видела, что множество домов около дорог разбирают, неважно, глиняными ли были дома или деревянными. Хоть они выглядели и не новыми, но однозначно были еще жилыми. Мэй поинтересовалась. — — Лорд решил их убрать, потому что они дорогу блокируют? — Нет, их просто перевозят в другой район. — Район, — моргнула Мэй, — район — это новая жилая зона, где каждому дают по одинаковому кирпичному домику для жилья, — принялась объяснять Иран. Всем жильцам полагается такой, так что старых или сломанных домов в городе скоро не останется. — Переселить каждого жителя в кирпичный дом? Мэй ушам своим поверить не могла. Эта идея была еще более идиотской, чем мощенные улицы. Иран вообще знает, сколько денег это все будет стоить. Впрочем, высказать Иран свое «фэ» Мэй не могла. Рядом с той все еще шел Ферлин. На улицах было много прохожих, так что процессии пришлось часто останавливаться. Люди здоровались с Ферлином и Ирон. Благодаря услышанной информации, Мэй сообразила, что Иран тоже была так называемой учительницей. А ты разве не будешь играть в спектакле? Поинтересовалась она. Почему люди называют тебя учительницей, Иран? Потому что это моя работа, играть я буду, но не все же время. В конце концов, пограничному городу пока не светит театр. Затем Иран пересказала Мэй свою встречу с его высочеством. Несмотря на то, что представление будет проходить под открытым небом, и смотреть его будут только простолюдины, оплату принц обещает такую же, как и в театре крепости. Я думаю, это хороший шанс. По крайней мере, будет где оттачивать свои актерские таланты. — Ты права, права. Мы будем очень рады, если нас, наконец, пустят играть на сцену, — согласно закивали Гент и Сэм. На представлении под открытым небом для простолюдинов у Мэй совсем кончились силы, и она даже возразить не смогла. Она, в отличие от Иран, никак не могла сообразить, зачем принцу вообще такое делать и что он хотел с этого получить. Могли ли эти люди, чьим предназначением было каждый день горбатиться, чтобы заработать хоть немного еды и не умереть, понять истинную силу и романтизм искусства?» Понять сюжетные линии драмы. Переговариваясь, они, наконец, дошли до двухэтажного здания. Это здание для учителей. В пограничном городе сейчас только девять штук, так что пока здесь есть свободные комнаты, Ферлин уже подал заявление о том, чтобы вас разместили тут. Вы поселитесь в двух комнатах и будете жить в них до спектакля. Ирон протянул актерам два ключа. — Гент, Сэм, этот ключ ваш, Розия и Тина, вот этот вот ваш, а мисс Мэй, э... — Остановлюсь у вас, — вдруг выпалила Мэй. — Но я сюда приехала посмотреть, как устроилась моя подруга по театру, — улыбнулась Мэй. — В конце концов, мы с тобой так долго вместе работали, и ты уже, наверное, никогда не вернешься назад в крепость. Так что я хочу с тобой все обсудить. Ты же не будешь против, да? «Конечно, нет». Ирон счастливо схватила Мэй за руки. «Я только боюсь, что комнатка для тебя будет слишком маленькой. Я так хочу тебя расспросить о многом». Затем она обернулась к другим актерам. «Давайте сначала занесем внутрь ваш багаж. Затем можете прийти в мою комнату, и там мы станем читать сценарий пьесы». Мэй поднялась на второй этаж и прошла за Ирон и Ферлином в их новое жилище, и когда она вошла, ее последние надежды разлетелись в пыль. Хоть Мэй и не хотела этого признавать, маленькая комнатка была очень чистой и уютной, занавески и скатерти были новыми и чистыми, сотканные из ярко-красного и белого хлопка. На полу не было ни единого пятнышка, а в гостиной даже лежал ковер. И тут взгляд Мэй зацепился за стоящие на маленьком столике странные чашечки. Подойдя к столу, Мэй взяла в руки одну из чашек, но даже тогда не смогла определить, из чего та была сделана. Чашка была очень легкой и на первый взгляд напоминала дерево. Поверхность чашки была гладкой и блестящей. Такая чашка явно была недешевой, и вряд ли простолюдины могли себе такое позволить. На чашке были изображены крепко обнимающиеся люди. Замечательная чашечка, правда? Взглянув на Мэй, заметила Иран, «Но они дорогие. Каждый из них стоит по пять серебряных роялов на рынке утвари. В наборе таких четыре, и на каждой изображена своя картинка. Ферлин решил отпраздновать нашу зарплату и уговорил меня купить такой набор. Все деньги потратили, но не глупенький». «Рынок утвари?» — переспросила Мэй, абсолютно игнорируя все остальное. Ага, кивнула Иран, лорд открыл рынок на главной площади, там мы можем купить всякие полезные вещи для пользования, впрочем, цены там не дешевые. Если хочешь, то можем завтра сходить туда и поглядеть. В сердце у Мэй плескались совершенно противоречивые эмоции. Ситуация оказалась совершенно не такой, какую она ожидала увидеть. Она думала, что побежденному и захваченному в плен рыцарю, которого никто не захотел выкупать, даже после освобождения будет нелегко прожить, а Ирон не имела постоянных ролей, так что вряд ли у нее были хоть какие-то сбережения. Поэтому, кроме моральной поддержки, Иран не могла ничем помочь Ферлину во время опалы. Если бы это было так, то Ферлин бы с радостью принял помощь Мэй, И обрадовался бы, как люди радуются, если им в холодную зиму подарят угля. И, может быть, Мэй, пользуясь своим актерским авторитетом, смогла бы убедить здешнего лорда позволить ей выкупить Ферлина, и на том моменте Мэй бы уже крепко завоевала сердце рыцаря. Но оказалось, что все ее мечты превратились в ничто». Ему не только не нужна была ее помощь, он еще и жил здесь, в пограничном городе, припеваючи. Ей вернуться назад в крепость, но если она вернется, то навсегда забудет и Ферлина, и пограничный город. И Мэй погрузилась в пучину сомнений. Глава 187. Новая бизнес-организация. С наступлением лета в пограничный город прибыл речной флот «Маргарет». Роланд нарочно решил встретить торговку на пирсе, чтобы как бы случайно проверить качество привезенного ею товара. Самым ценным грузом, конечно же, была селитра в количестве трех доверху забитых корабельных трюмов. В данный момент запас пороха у пограничного города полностью исчерпался. Пришлось даже практически приостановить тренировки первой армии. Роланд, конечно, уже начал вооружать своих солдат револьверами, так что они пока тренировались перезаряжать и чистить барабаны. Но теперь с поступившей партией селитры армия, наконец, сможет возобновить тренировки по стрельбе. Согласно их договору, Маргарет вместе с селитрой привезла еще и два набитых рудой корабля — В основном там было железо и медь, но и кварцит встречался. На разгрузку всех привезенных товаров должно было уйти два-три дня. Роланд пока предложил Маргарет осмотреть ее новые паровые машины. Он специально выставил их посреди двора. Следуя своей традиции, он даже завернул их в огромные красные покрывала. За этот месяц западная индустриальная компания на самом-то деле осилила производство только одной целой паровой машины. Все остальное время они штамповали бракованные детали. Поэтому Роланду даже пришлось попросить Анну отобрать из брака не сильно испорченные детали и исправить их, а затем собрать из них вторую паровую машину, чтобы не срывать сроки поставок. И, к огромному удивлению Роланда, в этот раз Маргарет приехала не одна, она захватила с собой из столицы группу торговцев. Когда они, наконец, закончили переговоры по доставке, то Роланд, Маргарет и ее партнеры отправились в замок, где роскошно отобедали в приемном зале. «Ваше высочество, это мой старый друг Хоггер, он владелец одного из самых больших в столице предприятий по добыче полезных ископаемых. Маргарет начала перечислять своих компаньонов. А это Гаммон и Марлан, они из каравана лунного полумесяца». Им было очень интересно посмотреть на паровые машины. Я знаю их много лет, так что мне будет некомфортно перепродавать машины им, так что я решила взять их и просто познакомить вас друг с другом. — Я приветствую вас, ваше уважаемое высочество! — сказал Хоггер, поглаживая свой огромный живот, а лицо его блестело от жира. Маргарет мне сказала, что эти машины можно использовать в качестве рабочей силы, и то, что я могу ими быстро откачивать воду и доставать руду из шахты. Более того, она сказала, что машина может работать весь день. Могу ли я сам полюбоваться на это? Конечно, Роланд медленно потягивал вино. Он так и не смог привыкнуть к его вкусу, но пить его уже мог. Но если вы хотите, чтобы машина транспортировала руду, то придется еще и построить рельсовую систему. После обеда я могу взять вас с собой к северной шахте. Там сами и посмотрите. Ваше Королевское Высочество, мне тоже интересно послушать про различные способы использования паровой машины. Ее что, и вправду можно установить на корабле, чтобы тот двигался без паруса? Вдруг заговорил Марлан. «Если все-таки возможно, то может ли эта машина двигать трех- или четырехмачтовые корабли? Боюсь, для этого она будет недостаточно мощна». «В этом плане паровые машины совсем как лошади. У некоторых из них просто огромная мощь, а некоторые послабее. Все зависит от модели. Конечно, более продуктивные машины будут и стоить дороже». «А если одной будет недостаточно, то всегда можно установить еще парочку, две, например, или четыре», — улыбнувшись, ответил Роланд. «Для использования паровой машины на корабле, даже самым примитивном, там понадобятся сложные системы доставки энергии и обработки. Кроме пограничного города, в Грейкасле не было ни одного места, где бы смогли произвести такую масштабную доработку кораблей» но эта работа сама по себе будет стоить намного дороже, чем одна паровая машина. В таком случае караван лунного полумесяца тоже хочет закупить у вас эти машины. Гамон наколол один из пирожков, еще пару секунд назад мирно лежавший в корзине, на вилку, а затем отправил его в рот. Но пирожок был настолько горячим, что мужчина мигом обжегся». Естественно, что похожие люди нередко собираются в компании. У богача будет много других друзей-богачей. Для этих людей тысячи золотых роялов, которые они были готовы заплатить за машины, еще не видя их, совершенно ничего не значили». Роланд покачал головой. «К сожалению, в пограничном городе сейчас не хватает рабочей силы». Тот факт, что паровую машину очень сложно собрать, боюсь, не позволит мне выполнить ваши заказы одновременно. Вам придется подождать, пока я не доделаю то, что заказала Маргарет. «Я могу предоставить вам рабочую силу, ваше уважаемое величество», — сказал Гамон, поглаживая себя по груди. «И плотников, и кузнецов, даже корабелов могу дать, если надо. У меня в доках много корабелов. Мои люди с удовольствием помогут вам. Бесплатно». «Ага. И заодно выучат метод производства паровых машин, чтобы ты их потом сам делал», — перебил его Хоггер. «Десять лет!» Гамон растопырил пальцы и показал ладони Роланду. «Я дам их вам в аренду на десять лет, и условие будет только одно. Самая первая изготовленная ими паровая машина должна уйти к каравану лунного полумесяца». Довольно заманчивое предложение подумал Роланд. Оно чем-то напоминало будущие технологические партнерства. Одна сторона предоставляла технологии и при этом все равно получала прибыль, а вторая не только получала паровую машину вне очереди, но и приобретала партию опытных строителей по истечению десятилетнего срока. Зарплаты рабочим как раз будут составлять эквивалент цены на покупку технологии. «Я не думаю, что нам нужно торопиться с заключением договора. Можем обсудить его детальнее после того, как я, наконец, покажу вам машину». Роланд положил руки на стол. «Более того, у нас тут не только паровые машины на продажу есть. Еще у нас имеются очень много вещей, которые вам, скорее всего, будут интересны. Например, это», — сказал он и щелкнул пальцами. Стража вынула из деревянных ящиков какие-то объекты и выложила их на стол. Это новейшие разработки пограничного города. Неважно, какую из них вы возьмете, они все высшего качества и при этом по адекватной цене. Например, вот эта простенькая кружка. Роланд ткнул пальцем в цветную кружку. Она легкая, приятная на вид и не такая хрупкая, как хрустальная. Рисунок на ней тоже можно поменять. Более того, рисунок не размокнет, так что кружку очень легко мыть». «Не размокнет?» — взяв в руки кружку, заинтересованно спросила Маргарет. «Можете попробовать выпить из нее вина?» — пошутил принц. А потом, притворившись пьяной, швырнуть кружку на пол в попытке ее разбить. «Надо же! И правда не мокнет!» «Замечательно, но я боюсь, что вы не сможете гарантировать, что все кружки будут такого же качества, не так ли?» Толстый Хоггер налил себе в кружку вина. «О, смотрите, кружка не намокла». «Естественно, что кружка не намокла. Она ведь была обычной деревянной кружкой, только слегка раскрашенной с помощью дара сураи. Узор на внешней стороне кружки сарая выдумала сама». «Использование таких кружек не расходится с использованием хрустальных, те вы по-прежнему можете подавать на банкеты. А из этих кружек можно пить во время дружеских посиделок дочерей из богатых семей», — сказал Роланд. «Насколько я знаю, они любят яркие цвета и не смогут устоять перед чем-нибудь вроде этого». «Да, полагаю, что все так и есть», — сказала Маргарет, кивнув. «Кажется, у вас есть кое-какой опыт по этой части <клес> <клес> Принц дважды кашлянул. «А теперь, пожалуйста, посмотрите вот на это». Толщина этого нагрудника совершенно однородная, а сам он изготовлен из скованного железа. Думаю, я не говорил еще, что эта вещь намного легче обычной рыцарской брони, и ее можно надеть, не прибегая к помощи ассистентов». После того, как ее застегнуть, не останется ни малейшего зазора, она будет идеальна для стражников, охраняющих караваны, и, что самое важное, она дешевле пластинчатой брони. После того, как Роланд показал им все товары, торговцы принялись перешептываться между собой. Чтобы дать им хоть немного приватности, Роланд вышел из зала и отправился в цветочный сад, чтобы немного подышать свежим воздухом. «Ваше королевское высочество, меня всего лишь месяц не было, а вы уже так много нового понапридумывали». За ним в сад проследовала Маргарет. «А вы разве не хотите обсудить с друзьями предложение?» «Нет. Как только мне что-то нравится, то мнения других людей мне становятся безразличными. Меня не волнует, видят ли другие люди в сделке хорошую покупку или нет». Она улыбнулась и покачала головой. «Наш караван останется здесь на три-четыре дня, так что не могли бы позволить мне вновь увидеться с молнией». «Хоть она вас и не узнала, никаких признаков недовольства вашу сторону не высказывала, так что, думаю, проблем с этим не будет». «Спасибо», — поблагодарила его Маргарет. «Ну и раз уж вы остаетесь так надолго, то можете прийти и посмотреть спектакль. Через три дня в пограничном городе пройдет его первое театральное представление». «Вы за месяц и театр построили?» — удивленно воскликнула Маргарет. «Ну, конечно, нет. Представление будет проходить под открытым небом на главной площади города. Думаю, оно будет слегка отличаться от всех тех, к которым вы привыкли». «Конечно, я приду посмотреть. Уважением покорность, увы, не заменить», — заявила Маргарет и, прижав кулак к груди, поклонилась.